«Спасибо, Белит. Ты очень красивая. А теперь уходи. Гоу, Эвэй!» Я сделал жест, не возражений. Она вскочила и, гневно шурша блестками, исчезла за перегородкой. Я сполз с измятого ложа, и, пошатываясь на нетвердых ногах, вышел в сад. Чуткая тишина ловила каждый звук. Сквозь цветущие ветви холодно смотрела высокая луна. Она уже отмерила половину ночного пути. Меня пробил ледяной озноб. — Где Диона? — Что с ней? Пока я валялся за гипнотизированной музыкой и блеском мишуры, она была забыта и брошена без защиты. Через мраморный барьер я спрыгнул на женскую половину. Пробежал через анфиладу безлюдных комнат. Помню, я был совершенно бесстрашен. Я нашел ее спальню пустой. Повсюду виднелись следы борьбы. «Где госпожа?» «Где леди?» Я тряс за грудки первого попавшегося прислужника, спящего в беседке. Он испуганно лепетал по-арабски, вылупив черно-маслянистые глаза. Я понял только одно слово — инан. И короткий взмах руки в сторону пустыни. Этой ночью мистическая роза Распустится во тьме древнего святилища. Она там. Господь, не допусти! Взмолился я, представив на миг что может произойти с нею в эту минуту. Я сбросил тяжелый от золотого шитья халат и легко перелез через узорную ограду. Длинный розовый сад окружала пустыня. Я собирался напрямик добраться до храма Инанны. По щиколотке, увязая в белом песке, Я бежал в обход оазиса. Справа летела холодная злая луна. Моя резкая длинная тень скользила слева. И на секунду мне показалось, что рядом со мной широкими прыжками скачет олень или огромный пес. А может быть, оба зверя слились в стремительном беге. Когда-то Оэлен учил меня ритмичному дыханию, чтобы я мог подолгу бежать с загруженными нартами. И я научился бегать не хуже стаера. Все, чему мы когда-нибудь учились всерьез, может оказаться спасительным. Длительное пребывание среди северных пространств научило меня и особым способом ориентировки. Меня вела и толкала вперед не просто интуиция, а почти звериный нюх. Вскоре я выбрался на знакомое шоссе. Храм Инанны и центр жизни разделяло не больше километра. В ярком лунном свете было видно, как на КПП центра разгуливал охранник в серебристом комбинезоне. Я свернул, чтобы укрыться в тени развалин, пробежал на одном дыхании через длинную галерею разрушенных колонн и внутренний портик. Развалины окружал запущенный сад. Вдоль дорожки Белели звезды цветов, похожих на нарциссы. В глубине ночного безмолвия послышался и смолк рокот мотора. Высокие колонны в виде туго связанных пучков нильских лотосов поддерживали звездный свод. Среди руин темнел провал подземного хода. Я спустился по осыпавшимся ступенькам. Лунный луч, упав в глубину подземелья, высветил полуразрушенные ступени. По подземелью я мог передвигаться только согнувшись, а потом и вовсе ползком на ощупь в кромешной тьме. Впереди снова блеснул лунный луч и ступени пошли на подъем. Внутреннее помещение храма было залито неверным мерцающим светом.